В первые годы активной литературной деятельности «Мамин Сибиряк» лишился сразу трех журналов, с которыми завязывались тесные отношения. Оставались лишь более или менее благонамеренные журналы различных оттенков либерального направления. Но и они находились под наблюдением недремлющего ока охранительных учреждений. Уже в первых произведениях «Мамин Сибиряк» заявил себя писателем особого края. горнозаводского Урала. Со страниц его романов, рассказов, очерков вставали новые герои и поднимались новые вопросы, составлявшие злобу дня. В них обнажалась послереформенная действительность, присущая не только Уралу, но и всей России. Только на Урале все эти новые явления вырисовывались резче, выразительнее. В романах «Приваловские миллионы», 1882, «Горное гнездо» 1884, главными героями выводились непривычные в литературе помещики, владельцы родовых дворянских поместий, а крупные уральские заводовладельцы, управлявшие судьбами десятков тысяч мастеровых на заводах, рудниках, приисках. Раскрывался еще малоизвестный мир буржуазных хищников, где наживо являлась движущей пружиной всех поступков. Буржуазные отношения персонажей составляли основу романов. Демократические позиции автора особенно отчетливо выявлялись его отношение к народу. В нем, з а д а в л е н н ы м нищетой и невежеством, Мамин видел движущую силу общества, национальное богатство России, В единстве с народом крепла сила его творчества, вырастала гражданственная высота. «Припомни братца Антея и родных богатырей», писал он брату Владимиру, «которые, падая на сырую землю, получали удесятеренную силу». Это глубоко в е р н ы е м ы с л и Время людей-космополитов миновало. Нужно быть просто человеком, который не забывает своей семьи, любит родину и работает для своего отечества. В письме брату Владимиру, март 1884 года, который обрушился на золотуху и всю новейшую литературу о мужике, Мамин Сибиряк изложил свое отношение к литературе и свое понимание задач писателей. Он считал, что такими именами, как Глеб Успенский, Николай Златовратский, Илья Салов и подобными, Русские могут гордиться. Такие же произведения, как «Власть земли» Глеба Успенского, невозможны в Европе. По его убеждению, эти писатели, отринув лохмотьей декорацией старинной выдавшейся эстетики, обратили самое серьезное внимание на жизнь народных масс, составляющих большинство населения. В этом их великая заслуга, которая им, несомненно, в свое время зачтется. Продолжая полемику с братом, Мамин-сибиряк писал, что существует салонная литература, которая служит золотому тельцу, дворянству, чиновничеству, псевдоинтеллигенции. К писателям этого салонного направления он относил поставщиков легкого чтива — Маркевича, Сальяса, Овсеенко. «Там мужика нет, а мы останемся со своим мужиком», — писал Мамин-сибиряк. «Кругом слишком много зла, несправедливости и просто кромешной тьмы, с которыми мы и воюем по мере наших сил», — делал общий вывод мамин Сибиряк, причисляя себя к писателям этого направления. На этом этапе своей литературной деятельности, еще не сознавая себя мастером, а лишь подмастерьем в литературе, Он говорил о себе, как о рядовом солдате, и горел желанием биться, воевать с несправедливостью, с кромешной тьмой тогдашней России. «Моя цель», — писал он, — «самое честное — бросить искру света в окружающую тьму». Десять лет жизни в Екатеринбурге после начала активного печатания прошли необычайно плодотворно. Трудоспособность мамина Сибиряка была поразительна. В Екатеринбурге он создал романы «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Дикое счастье» 1884 год, «Три конца» 1890-й, много крупных повестей, десятки рассказов, несколько больших очерковых циклов, пьесу «Золотопромышленники» 1887-й и другие произведения. Все вместе взятое представляло широко жизнь Урала во многих ее подробностях, с охватом самых разных слоев населения, что привлекло особое внимание читателей. В 1888-1889 годы появились не без трудностей два тома уральских рассказов, расцененных московской цензурой как «Красные». Из полусотни опубликованных к тому времени рассказов и очерков «Мамин Сибиряк» для двухтомника отобрал 13 произведений. При чтении уральских рассказов возникают некоторые ассоциации с записками охотника Тургенева. Не формальные, а по сути. У «Мамина Сибиряка» те же записки охотника, написанные от первого лица, от лица человека, вольно бродящего с охотничьим ружьем, вроде случайно встречающего в своих лесных скитаниях множество людей, представляющих различные общественные прослойки, всматривающегося внимательно в окружающую его действительность. В записках охотника широко использовано все жанровое разнообразие рассказа. Бытовой очерк, психологическая новелла, картинка с натуры, этюд. Мамин-сибиряк, следуя этому жанровому разнообразию, к своим рассказам и очеркам добавляет еще и тематическое определение, как бы подчеркивая тем самым множественность и типичность описываемого явления. Люди и нравы в Зауралье, из рассказов о погибших детях, из рассказов о жизни сибирских беглых и т.д. а к а л е е Написаны они впечатляюще тонко. Поражают живописной выразительностью картин Урала. В них родниковая чистота русской речи, афористичность народного языка. В книге Тургенева представлена Орловская крепостная деревня, крестьянские и помещичьи характеры. У мамина Сибиряка время в большинстве другое после отмены крепостного права, время новых социальных отношений. В центре авторского внимания взаимоотношения горнозаводского населения с заводчиками, приказчиками, представляющими их интересы, золотопромышленниками, кулаками. Персонажи рассказов, в отличие от тургеневских, люди многих трудовых профессий. Они только косвенно связаны с землей, во всяком случае она их не питает, как орловских мужиков, только поддерживает существование. В уральских рассказах представлено такое же разнообразие ярких народных характеров. Оба автора выступают на стороне народа, в защиту трудового человека, как ярые противники существующих социальных несправедливостей. В очерке «Золотуха», «Смотритель золотых приисков», «Пьяница» и «Развратник» Бучинской пренебрежительно отзывается о русском народе. Мамин-сибиряк подчеркал и в в своих произведениях как раз высокие нравственные понятия народа, красоту и силу народных характеров. В уральских рассказах, а позже в другом таком же большом цикле сибирских рассказов, изображены люди самых разных профессий, мастеровые, лесники, бурлаки, старатели, охотники, крестьяне, священнослужители. В них как бы коллективный портрет русского народа. Среди них много истинных ревнителей прав человека, вступающих активно в борьбу со злом в разном его проявлении. Таков у него, например, Савка в рассказе «На Шихани», отчаянно борющийся с жестоким, тупым и самонадеянным управителем н е м ц а м Карлом Ивановичем. «Ох, везде неправда, везде темнота, везде это самое зверство». говорит Савка, развивая мысль, что в лесу зверь лютует только с голоду, а человек может лютовать даже сытый, как этот немец. Яркой личностью предстает перечитателем сплавщик Савоська, в очерке «Бойцы». На берегу среди ватаги бражничающих людей, пришедших на сплав со всех концов России, с а в о с ь к о выделяется лишь особым ухорством — Истинный же его характер проявляется в труде и в особых обстоятельствах, когда требуется хладнокровие, смекалка. Уверенно и твердо ведет Савосько сквозь шевера и многочисленные бойцы часовой барку, груженную медью. Он вожак, ибо в нем сильны чувства товарищества, справедливости. Черты его характера вылеплены самой жизнью. с а в в о й с к а был именно такой творческой головой, какая создается полной опасностей жизнью. С широким воображением, с чутким отзывчивым умом, с поэтической складкой души он неотступно владел симпатиями разношерстной толпы. Критика признавала несомненно яркое дарование писателя, глубокое знание уральской действительности, глубину психологического рисунка, пейзажное мастерство. Мамин под псевдонимом «Сибиряк» первыми своими произведениями, печатавшимися в «Русской мысли» и «Вестники Европы», сразу выдвинулся на очень видное место в рядах молодых русских билетристов. Писали о нем в либеральном журнале «Русская мысль» в связи с выходом уральских рассказов. Уроженец уральского края и отличный знаток своей родины – Он в необыкновенно живых рассказах познакомил нашу читающую публику с особенностями быта жителей Приуралья, с искателями золота, с приисковым рабочим народом, с местными богатеями, эксплуатирующими этот народ, с чиновниками и старообрядцами, с несчастными беглецами из Сибири, перебирающимися через Урал к родным местам и гибнущим в тяжелом пути. с молодыми людьми, получившими образование в столице и пришедшими работать в страну, переполненную всевозможными естественными сокровищами. И с тем вместе это не фотографии, не рабские воспроизведения действительности, не протокольные записи, это художественные снимки с натуры. В них настоящее, подлинное, как говорит Успенский, жизнь бьет ключом, потому что пересказы об этой подлинной жизни одухотворены подлинным талантом и к бытию вызваны неподдельную горячей любовью к тем людям, о страданиях и радостях которых повествует автор. Горнозаводские рабочие Урала в 80-е годы прошлого века составляли почти 60% горнозаводских рабочих России. Оторванность от передовых людей и центров, отсутствие близкой разночинной интеллигенции определяли полную безнаказанность уральских хозяев. Жестокость не знала меры, забитость людей тоже. Пережитки крепостнических отношений на Урале сохранились дольше, чем в других рабочих районах страны, и долго давали о себе знать. В романе «Приваловские миллионы» и з о б р а ж а л а жестокая и беспощадная борьба вокруг богатейшего наследства заводчика Привалова. В самом неприглядном свете в романе «Горное гнездо» представал владелец многочисленных кухарских заводов «Лаптев», Прообразом для него послужил уральский мультимиллионер Демидов и вся многочисленная растленная с продажная челядь, окружавшая владыку, жаждавшая урвать свою кроху с его стола. Вчерашние крепостники, располагавшие до этого даровой силой, дабы сохранить доходы, которые сами текли в руки за счет каторжных условий труда, искали в новых обстоятельствах наиболее эффективные формы эксплуатации теперь вольно-наемных рабочих. В романе «Три конца» 1890 год, управляющий заводами Галиковской, так цинично определяет свою программу. «Я смотрю на рабочую силу, как на всякую машину, и только. Ни больше, ни меньше. Каждая машина стоит столько-то, не должна давать такой-то процент выгодной работы. А раз этого нет, я выкидываю ее за борт. Разве может быть самолюбие у паровой машины? Лучший пример для нас — Европа, в особенности Англия. У нас рабочие страшно распущены, необходимо их субординировать. б у д е мучиться у Европы. Сходные мысли высказывает ученый-экономист генерал Блинов в более раннем романе «Горное гнездо». В романе «Три конца» рабочие на притеснение Галиковского ответили решительной, хотя совершенно неорганизованной стихийной забастовкой, но столь дружной, широкой и всеохватывающей, что в результате ее омертвела вся обширная заводская округа. Мамин-сибиряк первым в русской литературе показал силу рабочего единения, направленного пока, правда, только на защиту своих трудовых прав. Но ведь это еще были вообще годы неорганизованного рабочего движения России. В «Мамине-сибиряке», изображавшем уральскую действительность в ее точных подробностях, критики зачастую видели всего лишь этнографы или бытописатели. и не замечали, что впервые в русской литературе этим писателем отображен во всей его неприглядности его припохабие капитализм и слуги его, капиталисты-заводчики, да еще уральские капиталисты-заводчики, ощущавшие себя полновластными хозяевами жизни вообще и, само собой, разумеется, хозяевами жизни трудового народа. Художник-реалист, резкими красками, рисовал жизнь во мгле заводского рабочего, его лютых эксплуататоров, исподвольно-неуклонно подводил читателей к мысли, что самое великое терпение — терпение русского человека — неизбежно должно истощиться. И что тогда? Ответа на этот вопрос нет в произведениях Мамина Сибиряка. Но ведь важен тот вывод, который неизбежно делал читатель его произведений. Бонч Бруевич... Старый большевик, управляющий делами Совета народных комиссаров, работавший с Лениным с первых дней октября, вспоминал, что в юности прочитанные рассказы Мамина Сибиряка впервые натолкнули на мысль о необходимости в б о р ь б ы за лучшую жизнь рабочих и крестьян. Один из видных деятелей большевистской партии, руководитель революционной борьбы на Урале Сыромолотов, В 1912 году сотрудник редакции газеты «Правда» в своих воспоминаниях писал «На мой взгляд, может быть, Мамин-сибиряк и не отдавал себе отчета, как его творчество вдохновляло нас и будило на борьбу. Он обнажал всю настоящую правду и несгибаемость в борьбе уральского горнозаводского мужика. Ленин писал в книге «Развитие капитализма в России». В произведениях этого писателя рельефно выступает особый быт Урала, близкий к дореформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью, привязанного к заводам населения, с добросовестным ребяческим развратом господ, с отсутствием того среднего слоя людей, разночинцев, интеллигенции, который так характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и России. Ленин. Собрание сочинений. Том 3. Страница 488. Весной 1891 года Мамин-Сибиряк не без внутренних колебаний покинул Екатеринбург. Покинул спешно, даже не ожидая открытия навигации на Каме, в самую весеннюю распутицу, с трудом на лошадях добравшись через Челябинск до Уфы и оттуда поездом в Петербург. Ему почти исполнило сорок лет. Он давно сознавал, что, живя в нелитературной с р е д ы многое теряет. Сама уездная обстановка, окружавшая писателя, становилась все более нетерпимой. Из его попыток активного сотрудничества в Екатеринбургской неделе ничего не получилось. Рухнули надежды издавать собственную газету. Отцы города, горные инженеры, как иронически называл мамин сибиряк, деятели горнозаводской промышленности, представлявшие так называемое Екатеринбургское общество, чувствовали себя задетыми. Поспешный отъезд из Екатеринбурга ускорили обстоятельства в личной жизни. Разладились отношения с Марией Якимовной. На смену им пришло и захватило новые сильные чувства — актрисе Марии Морицевне Абрамовой, приехавшей в Екатеринбург на зимний сезон. В Петербург они выехали вместе. В Петербурге денежные затруднения вынудили мамина Сибиряка заняться газетной поденщиной. В газете «Русская жизнь» он обязал сопоставлять каждую среду рассказ, а в воскресенье — литературный фильетон. Плата, п р о г о н н а я как именовал он подобные газетные гонорары, пять копеек строка. Он рассчитал, что это даст ему около ста рублей в месяц, и полагал, что газете он будет отдавать восемь дней в месяц. Двадцать два дня оставались для более серьезной журнальной работы. За четыре месяца... Мамин-сибиряк напечатал в «Русской жизни» 15 воскресных фельетонов и 14 рассказов, показав себя мастером короткого жанра на газетной полосе. Запас уральских впечатлений помогал мамину-сибиряку в нелегкой подзенной работе. В большей части газетных рассказов перед петербургским читателем раскрывались различные стороны далекой уральской жизни, чаще всего в ее трагических проявлениях. обнажалась и убогая, полная эгоизма, духовного застоя, жизнь так называемой образованной и обеспеченной ч а с т и ю общества. Позже большая часть этих рассказов вошла в его сборники. Одновременно Мамин-сибиряк работал над двумя крупными произведениями. Повестью «Братья Гордеевы» 1891 для журнала «Русская мысль», и над романом «Золото» 1892 для журнала «Северный вестник». Письма его из Петербурга к родным были полны оптимизма. «Живем в лесном», — писал мамин сибиряк сестре Елизавете, — «тихо и мирно, за исключением, когда Морицевна играет где-нибудь. Она участвует в лучших загородных театрах, как в Озерках, Павловске, Ранинбауме». и пользуется возрастающим успехом, все газеты хвалят. Живем хорошо и счастливо, а Маруся — хорошая женщина, хотя и страшная горячка. Большую роль в установлении близости с петербургскими литераторами сыграл только что начавший с издаваться журнал «Мир Божий», вначале только просветительского направления, позже тяготевший к легальному марксизму. В первом номере этого журнала Мамин-сибиряк опубликовал один из лучших своих рассказов для детей «Зимовье на студеной» 1892. И дальше он принимал самое близкое участие в журнале «Мир Божий». Одно время даже взял на себя формирование отдела прозы. У издательницы журнала Давыдовой собирались писатели, художники, музыканты, ученые – Здесь мамин-сибиряк познакомился с Михайловским, Успенским, Репиным, Рубинштейном. В семье Давыдовых он стал своим человеком.